Египетская гробница «Я заношу песком тайную могилу и изгоняю того, кто хочет напасть на нее» 151 глава Книги Мертвых Интерес к Древнему Египту вошел в том, современное европейское сознание в начале XIX века с египетским походом Наполеона Бонапарта в 1798-1799 годы, гетовской идеей единства культур Востока и Запада, увлеченностью романтиков, экзотикой далеких восточных стран. Среди знакомых Пушкина было несколько ученых, профессионально интересовавшихся египтологией, включая его несостоявшегося тесте, президента Академии наук, а Ленина, отца Анны Лениной, к которой обращено «Я вас любил, любовь еще быть может». Один из знакомых поэта Норов сам побывал в Египте и привёз оттуда замечательные произведения искусства, положившие начало египетской коллекции Эрмитажа. Неудивительно, что Пушкин написал Египетские ночи. А на полях своих черновиков он случалось между делом рисовал пирамиды и статуи фараонов. И Лермонтов, обращая мысленный взор на восток, различал вдали, как вечно чуждой тени, моет желтый нил раскаленные ступени царственных могил. В XX веке интерес этот не угас. Тысячелетия... Нолик, нолик, нолик. Ровно 30 лет назад в 1972-1973 годах в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина и в Ленинградском Эрмитаже проходила выставка экспонатов Каирского музея Сокровища гробницы Тутанхамона. Рене, посетившие Париж и Лондон, а и северные столицы, направлявшиеся в Киев, Токио и Нью-Йорк. Ленинградский поэт Александр Кушнир был в числе тех, кому посчастливилось на ней побывать. Загробное блаженство фараона, разобранное на части. Вот флакона Для благовоний скользкий силуэт. Вот стул складной и куколка резная Для внутренностей, маска золотая, Ларец и лук и трость и амулет Ушло из тьмы и убежало тлена. И на правах культурного обмена Из древних фив завезено куда-то милиция дежурит с мегафоном толпа гудит под блёклым небосклоном и невская колышется вода тысячелетье нолик нолик нолик нам продал с рук билеты алкоголик и мы проникли в сказочную дверь вот кто открыли заступ дрек и ломик на слышу плач Где мой игральный столик? В каких садах охотиться теперь? Моя ладья, мой гробик и посуда. Не плачь, несчастный. Это ли не чудо? Твой ветхий сон и люди в пиджаках. Внимание их музейное усердие. И хочешь правду узнать? Страшно не бессмертие, а жизнь в ее мерцанье,